Глава пятая. Степан Осипович Макаров с самой отставки не посещал Зимний дворец. В бытность службы в Санкт-Петербурге он посмеивался над отставными генералами и адмиралами, норовившими надеть мундир, ордена и снова сверкать эполетами кешась видимостью, что они опять часть военной машины империи. Увы! Иногда приходит срок писать воспоминания, нянчить внуков и тоскливо издали смотреть на корабли в Финском заливе и ждать скорой отправки в последнюю гавань. Потому приглашение явиться под высочайшие очи, как шутил Бриллинг, высочайший кабинет с высочайшей дверью, оказалось для отставного вице-адмирала полной неожиданностью. Собственно говоря, в военное время... Не приглашение, а приказ. Роскошный Роллф-Ройс из императорской автомобильной конюшни подхватил моряка у дома близ галерейной заводи на Васильевском и отвез во дворец. Император пребывал в задумчивости. В роскошном кабинете, из окон которого дед-государь любовался однажды на Мурену, только спущенную на воду Бергам, присутствовал также морской министр Иван Константинович Григорович. Он же первый подал голос, когда Макаров поприветствовал императора. — Замечательно выглядите, Степан Осипович. Отдых на пользу. — Приходите, присаживайтесь, — предложил Николай II, сразу переведя беседу в неформальное русло. Во время протокольных встреч в высочайшем присутствии сидеть не полагается. — Благодарю, Ваше императорское величество. В кабинете Григоровича он тотчас бы спросил. Чем обязан? Здесь терпеливо ждал пояснений. Стало быть, Иван Константинович, вы поддерживаете великого князя? Тогда мне ничего не остается, кроме как просить вас вернуться на службу, Степан Осипович. Благодарю за доверие, ваше императорское величество. Осмелюсь спросить, на какую должность? Рассказал Григорович. Вы, вероятно, слышали про волнение после гибели Паллады. Обвиняют начальников с немецкими фамилиями. Командовал на крейсере капитан первого ранга Магнус Сергей Романович. Даром, что погиб. Пренебрег противолодочным зигзагом. Да фамилия не русская. Во главе болтфлота адмирал Николай Оттович фон Эссен, как на грех немец. «Знаю, что вы можете возразить. не про вашу сердечную дружбу с германского происхождения адмиралом Бергом прекрасно помню». Но государь-император не может пройти мимо отчаяний подданных в трудное военное время. Так что извольте принять командование над Балтийским флотом России. Это большая честь для меня, ваше императорское величество, ваше высокопревосходительство. Макаров кратко поклонился обоим начальникам сразу. Анфас к царю на две трети оборота к министру. Охотно приемлю. Однако на войне корабли гибнут, как и люди. — Я и, и броненосцы терял, и подводные лодки. — Несомненно, — прервал Григорович, — и вас потери не минуют. Только вы у нас герой, победитель турок, англичан, японцев. Я никого не забыл. Потому вам простительно то, что Эссену народ не спустит. Государь-император полагают у Макарова без пользы ни один корабль не погибнет. Министр изобразил полупоклон в сторону монарха, тот важно кивнул. А на вас, дорогой Степан Осипович, особые надежды. Австрийский средиземноморский флот Колчак, почитай, весь утопил. Остатки в Сплите и Триесте захвачены. Но корабли сплошь в ремонте, и наши, и трофейные. Отныне болтфлот главный в войне. Министр вещал еще минут пять. Макаров на него таращился преданным взглядом, а сам слушал в полуха. Внутри словно льдина какая-то отогревалась и плавилась. Как там Григорович шутил? Отдохнул в отставке? Дудки. Отставные адмиралы и генералы редко задерживаются в этом мире, когда из них вынули стержень, военную службу. Только что государь подарил несколько лишних лет жизни. И легкая отрыбь. Справлюсь ли? Возраст не шутка. Казалось, тогда он Агасаки рисковал в последний раз, кидал себя и людей в смертоубийственные атаки. Смогу ли? Но вопрос не только в нежданном продолжении карьеры. Эссен неплохой адмирал, но звезд с неба не хватал Отечеству нужен действительно мудрый командующий флотом. Посему нет права ни на ошибку, ни на отказ. Странно, кто из великих князей за меня слово молвил. Разве что Константин Николаевич из гроба восстал. «Соответственно, вам высочайше присваивается звание полного адмирала», закончил Иван Константинович, разграничив обязанности по флоту на две части. Он снабжает корабли всем необходимых, что волшебная фея Макаров воюет. Последний раз поблагодарив и откланившись, он помчался принимать дела у Эссена, а затем затребовал к себе колчака. Турки и итальянцы хвост прижали. Об их вступлении в войну на стороне Австро-Венгрии и речи нет. Так что там любой командующий справится. Да и задача у него – флот восстанавливать. Екатерина затонула. Мария избита так, что едва дотянула к Николаеву. Александр меньше пострадал, но и ему нужно лечение от ран. Австрийцы громко шумели по поводу последнего нападения Омуля. Лодка, стреляя в неподвижную цель, попала всеми четырьмя торпедами. Рейсер получил три из них и детонацию одного погреба, разломился на части и утонул за считанные минуты, утянув на глубину полторы тысячи моряков с Ойгена, облепивших палубу кораблика, как виноградные грозди. Одна торпеда прошла мимо и воткнулась в на борт линкор, погубив, по словам командира уцелевшего эсминца, оставшихся там матросов. Тем самым капитана подлодки австрийцы объявили военным преступником и потребовали отдать под суд. Колчак ответил перед выездом в Петроград, дав интервью местным газетам. То интервью перепечатывали европейские издания. Если отбросить политессы, он заявил ниже следующее. «Омуль торпедировал вооруженное судно страны, объявившее войну России. Больше подобное не повторится никогда». потому что у Австро-Венгрии не осталось ни флота, ни портов. С остальными врагами Отечества будет так же. Точка. Колчак. Пока Макаров готовил последние в сезоне операции, рассчитывая успеть Дальдин в Финском заливе, императора охватил наступательный зуд, подогреваемый Николаем Николаевичем. Как только дороги просохнут, прихваченные первым морозцем, берегись, кайзер, тот не стал беречься, и приказал начать наступление по сравнительно хорошим европейским дорогам, опередив русских дней на 10. Две германские группы армии, северная со стороны Данцига и южная от Бреслау, обрушились на Варшаву, легко разбив противостоящие им русские дивизии, изготовившиеся для выдвижения, а не вкопавшиеся в глухую позиционную оборону. Александр Михайлович посетил своего высокородного родственника, когда тот в поте лица провел полдня по телеграфу, уговаривая главнокомандующего остановить немецкое наступление и спасти Варшаву. К сумеркам выяснилось, что вопрос стоит иначе. Отводить ли на восток армейские корпуса, гислоцированные у столицы Привислинского края, или удерживать город, а потом подвести войска для попытки деблокирования? Сомнения в том, что германские челюсти сомкнутся глубоко на востоке за Варшавой, давно отпали. Николай II выслушал очередное нерадостное донесение из Баранович. После этого изволил заметить великого князя. По лицу монарха скользнула тень неудовольствия. Он терпеть не мог вечерние дела. Пора домой, к семье, проведать вечно больного наследника, цесаревича Алексея, откушать чаю с императрицей. «Война до завтра подождет». «Сейчас ты мне второй раз скажешь, Сандра, что не нужно было в лоб атаковать, а выходит к морю и лежать в окопах, так?» «Нет, ваше императорское величество. Князь умышленно с родственного перешел на казенный тон. В третий. Ровно то же я говорил Николаю Николаевичу перед катастрофой в Восточной Пруссии». Царь нервно вышел из-за стола. «И как скажи на милость!» Страной править и воевать, когда каждый, от прапорщика до великого князя, лучше меня и главнокомандующего знает путь к победе. Не перебивай. Твое дело авиация. Зачем всюду лезешь? В стратегию, во флот. Я дал вам плохой совет относительно Макарова. Не о том речь, Александр. Император хлопнул ладонью по столешнице. Каждому сверчку свой шесток. План выхода к Балтике готовил Брусилов. у которого одни победы в послужном списке, а не Николай Николаевич, проигрывающий вторую битву подряд, продолжил гнуть свою линию великий князь. А коли о насекомых, то именно Ник Ник совершенно не на своем шестке. Глаза императора округлились. Ты в своем уме? Кем его заменить? Он главный после меня в фамилии Романовых. Его сместить не хитрость. Прикажешь мне самому в Барановичи ехать? «Коля ваша, государь! А только в большой войне должен командовать самый способный, а не самый родовитый!» Увидев гневно раскрывающийся августейший рот, князь поспешно добавил, «Пока из промежности усов и бороды не вырвется очередная августейшая глупость! Хоть себя назначайте главнокомандующим, но решение пусть готовит Иванов. Или тот же Брусилов!» Промежность сомкнулась. Пока Николай переваривал идею, родственник вбил последний осиновый кол в спину Никнику. «При нынешнем предводителе не только Варшаву. Питер оставим. Не в этом году, так в следующем». Император принял решение сегодня ничего не решать. «Нужно обдумать, посоветоваться. Не тревожь меня, дай бедня. Прощай». Пока монаршие тело облачили в шинели фуражку, великий князь сбежал по лестнице к крыльцу, где ждало авто. По пути перебрал возможности. Так начнутся советы и обсуждения. Сначала главный и самый надежный советчик, ненаглядный Алекс. Императрица, понятное дело, призовет святого старца Гришку Распутина, обговорит с ним государственные дела непременно в присутствии фрейлин. Почему с фрейлинами? а слухами столица полнится сплошь неприличного содержания. Через Распутина рогат, говорят наш император, что олень, фрейлины, свидетельницы благопристойности, заодно разносчицы сплетен. Глупости, конечно, но зачем вести так себя, бросая тень на семью? Распутин безумен и непредсказуем. Потом божественная Алекс по-своему, да по-женски, совет дурака перекрутит, добавит Толику бреда и мужу в уши введет. Готов императорский указ. Завтра увидим. Звезды лягут не так. Император того юродивого в главнокомандующий и выведет. Выше, ваше высокопревосходительство, Григорий Распутин. Небесные светило что-то намудрили. потому как на утро государь сместил Никника, пораженного до глубины души черной неблагодарностью родственника, назначил себя главным воином империи, поцеловал божественную лоб и убыл в Барановичи, намереваясь лично армией военно началить. Или, как говорят авиаторы, рулевать. Слава Господу! Брусилова он прихватил с собой, а в соседнем вагоне уместился Врангель, старавшийся без нужды царю глаза не мозолить. Самодержец помнил китайский конфуз с англичанами и самоуверенного гвардейского ротмистра. Даже предписание в Барановиче оформили тайно. первый об отъезде Брусилова узнала, естественно, Ольга фон Врангель, попавшая в число Фрейлин в разговоре святого с государыней. Распутин, недолго думая, провозгласил, что Николай II в величайших ратных дел мастер, Наполеон и Цезарь ему неровня, А из списка предложенных военных советчиков вткнул наугад пальцем в Брусилова, которого ни разу не видел, а звезды подсказали. Зачем безумцу удалять императора из Петрограда? Тайна сия великая есть. Злые языки говаривали, что Брусилов старцу взятку дал. Для того времени оно было типично. Огромной империи правил безграмотный, пьяный и разгульный мужик, бравший взятки за назначение министров. Императорская фамилия, Распутин, двор, министры и петербургская знать – все это производило впечатление какого-то сумасшедшего дома. Пока поезд ехал, а ник не горевал, войсками никто не командовал. Соответственно, армейский корпус начал отступление поздно и на прорыв к своим ударил к северу от Варшавы, когда кайзеровские войска уже начали окапываться. К прибытию Брусилова, принявшего пост на штабы фронта, Остатки корпуса, выползшие из окружения в районе Белостока, без тяжелого оружия и техники, пришлось свести в неполную дивизию и отправить на переформирование. Царь приуныл. Алексей Алексеевич в четвертый раз преподнес рецепт наступления на Гданьск. «Теряем время, Ваше Императорское Величество. Они лишь чуть регулярных войск из Франции отвели, и сразу конфуз у нас вышел. Разведка доносит...» Северная группа от Данцига направлялась, фланка галила На небольшую операцию сил хватит, а там в оборону, как и думали. Николай нервно дернул щекой. Он не любил, когда ему одно и то же толдычили по нескольку раз. — А не думаете ли, господин генерал, что резервы стоит к центру подтянуть? Ежели они Варшавой не утолятся и к Минску ударят? Брусилов отрицательно качнул головой. Царство польское в германские земли выдавалось уступом. Кайзер его срезал. Мы прошли за карпаты Теперь линия фронта ровная. Зачем им выступать в нашу сторону? Резервов нет больших. К наступлению по всему фронту они не готовы. Император тоскливо глянул на карту театра военных действий. Отдаете себе отчет, Алексей Алексеевич, что перекрыв дорогу в Пруссию у Данцига... Мы обрекаем защитников перемычки на смерть. Так точно, Ваше Императорское Величество. Германцы подтянут тяжелую артиллерию, танки, авиацию. Морем подойдут линкоры, поддержав главным калибром. Могут газы применить. Задача — любой ценой удержать рубеж месяца четыре. Потом Кёнигсберг падет. С ним исчезнет ценность прохода восточную Пруссию. Самодержец еще больше нахмурился. Играть роль главнокомандующего оказалось совсем не так легко, как убеждал императрицу Распутин. Росчерк пера из сотни тысяч православных подданных отправятся на верную гибель. Он будет тверд. Увековечит рассказ об этом в дневнике. Запись потом покажет Алекс. Она оценит его моральный подвиг. «Милая, ненаглядная Александра Федоровна, ради такого торжества не жаль ничего». даже стотысячных потерь в Данцикском коридоре. Быть по-вашему, Алексей Алексеевич».